Я дошла до темных стволов. Ночью лес пугал. Он был живой. В нем все время что-то двигалось, издавало звуки. Мне показалось, что между деревьями пробежало какое-то крупное животное. Сердце ёкнуло. Я присмотрелась, но в темноте ничего не было видно. Отвернувшись от леса, я пошла обратно. «Лера, здравствуй!» Вдруг услышала я. Колдунья. Все такая же старая и странная, как в детстве. Удивительно, что она помнила мое имя. «Здравствуйте», — отозвалась я. «Не зайдешь?» Я замешкалась. «А если я лампу включу? Будет не так страшно, а? Прилетишь, может, как мотылек?» Я уставилась на нее. «Почему мотылек?» Старуха включила фонарь у входа. «Заходи, может, расскажу тебе что-то интересное». Я еще колебалась. Но когда она зажгла свет, Действительно, стало не так страшно. Дома у колдуньи было чисто и уютно. Типичный бабушкин дом. Все практичное, опрятное, но без излишеств. Мы сели за стол. Она заварила травяной чай и поставила тарелку с печеньем. Выросла девочка. Маленькая, такая была смешная. Думала, небось, что я ведьма? Неожиданно спросила она. Я уже не помню, что тогда думала, соврала я. Она ухмыльнулась. Я взяла печенье, откусила кусочек и отпилась чашки Чай был обжигающе горячий, с кислинкой, а печенье простое и сладкое. Старуха подняла руку, обняла ладонью в воздухе что-то маленькое и притянула к настольной лампе. Там был мотылек. Она держала его ладонью близко к свету, не давая отлететь далеко. Тот начал резко биться о горячее стекло. Руки у старухи были жесткие, заскорузлые словно кора дерева. «Перестаньте!» — сказала я. Старуха убрала руку. Мотылёк продолжил своё занятие, не отлетая далеко, как будто ладонь ещё была там. «Мотылёк — жрец огня. Он сам хочет отдаться ему в жертву. Я ему только помогла. Видишь, он не улетел. Может, он просто не понимает, что делает? А я вот с тобой не согласна. Мне кажется, они как раз понимают». В отличие от большинства людей. Ты ведь их понимаешь, правда?» Я не ответила. «Вы круглый год здесь живете?» «Да, уже много лет. Привыкла». «И чем занимаетесь?» Старуха китро улыбнулась. «Разным. Слежу, чтобы все шло как надо. Если что не так, подправляю. Если где прореха, чиню». «В чем именно прорехи?» «В мире, в пространстве. Часто что-то рвется». «Ни разу не видела никаких?» — начала было я и замолчала. «Не видела, говоришь? А это вот что?» Старуха ухватила что-то в воздухе. Воздух искривился вслед за тем, что было в ее руке. Она показала маленькую черную дырочку прямо в воздухе. Не отпуская свою находку, она схватила лежащие неподалеку нитки с иголкой и сшила края раны. Проталкивая иголку сквозь воздух, она силой нажимала на нее жесткой подушечкой пальца. Инструмент послушно поддавался. Дырочка исчезла, оставив в руке старухе просто воздух. Она отпустила его, и все стало как прежде. Мозг отказывался верить в увиденное. «Что это было?» — тупо спросила я. «Прореха, а мы с тобой ее подправили». Старуха взяла чашку и отхлебнула чай. Откуда они берутся? А откуда берутся дырки на ткани? Что-то от старости, от резких движений или вообще без причины. Что-то порвали. А что может случиться от этих дыр? Старуха насупилась. А то может случиться. Всякое нехорошее, странное. Но редко случается. Точнее, раньше не случалось Я внимательно все это отслеживаю. Она помолчала и продолжила. Чем дольше зияет прореха, тем больше нехорошие вещи будут происходить. Даже если это прореха размером с мотылька. Миры не должны пересекаться. Это опасно для обеих сторон. Сейчас наш мир рушится, в него затекает яд. С ним происходит то же, что и с тобой. Кивнула она на мою руку. Но вы можете все починить. Есть дырки, которые просто так не заштопают. А ту нет, это другое. Эта дыра не в реальности, а в проходе. Проход вне моей компетенции. Развела она руками. Боюсь, единственный, кто может ее починить, тот же, кто ее проделал. Я молчала. Наличие двери не означает обязанность в нее входить, но это одна из тех вещей, которые людям сложно понять. Можно всю жизнь прожить в комнате без окон и с одной дверью и не пытаться ее открыть, но это не для людей. «Даже самый трусливый и скучный человек рано или поздно откроет дверь», — сказала старуха. «Это нормально. Такая уж ваша природа». «Ваша? А если у меня не получится, тогда не получится ни у кого».